Мне казалось, он рыцарь на белом коне, а тут и коня-то не видно. Нет, не надо возводить воздушные замки, создавать идеал партнера и требовать «будь таким идеалом». Нереально. Пока не приспособитесь друг к другу, советую не торопиться с детьми, чтобы они не страдали. Ну и помните, прерывание беременности вредно для здоровья женщины. Разговор идет по краю того, о чем можно говорить вслух. Идет осторожно, тактично. Когда появляется первенец, женщина всю любовь отдает ему. В это время часто возникает конфликт «обойдусь и без мужа». Не спешите с выводами. Помните, ребенку нужны оба родителя. Все бывает в супружестве. И плохое настроение тоже. Не вымещайте его друг на друге. И если уж на душе очень плохо, войдя в дом, скажите, «Я сегодня не в духе, но ты тут ни при чем». И обиды не будет. Муж может, конечно, делать работу по дому, картошку чистить, но, по-моему, лучшая от него польза, если он будет начальником снабжения. Дайте ему адреса магазинов, купите большую сумку и будьте же при этом хоть немного дипломатом. «Милый, это просто удивительно, когда ты покупаешь картошку, она такая вкусная!» Смеются. «Очень тонко чувствует Чесловас Грязицкас настроение аудитории. Сейчас и в самом деле нужна разрядка, а то уж совсем запугал их доктор. «Ну, все правильно. Пусть лучше трудностей не будет, однако знать о них нужно. «Не бойтесь говорить друг другу ласковые слова. «Не забудьте об опрятности». Иногда жены жалуются, муж все время молчит. Да, мужчины менее разговорчивы, и все же они, представители сильного пола, должны помнить. Женщины обычно очень эмоциональны, им хочется поделиться новостями, а потому время от времени нарушайте обет молчания. Вы любите друг друга? Это хорошо, но помните... Кроме любви должен быть и разум. Много было сказано о ревности и об умении вести хозяйство, и о том, что в слишком жарком споре ничего не докажешь, что никогда не надо спешить с выводами, вовремя промолчать. Кажется, прописные истины, но как по-новому звучат они в этом зале? То ли обстановка необычная, то ли лектор очень уж располагает к себе. Главное же, каждый чувствует, в их жизни наступает перемена. Значит, надо быть к ней готовым. Тяжело в учении, легко в бою. А этот адрес... Ленинград, улица Рубинштейна, 25, знаком многим жителям города на Неве. Именно здесь была открыта первая в стране консультация по вопросам семейной жизни. Многие годы научный руководитель консультации профессор Свядащ, ученый с мировым именем, и Волкова, кандидат психологических наук, Изучают причины супружеских конфликтов, ищут лекарства, как лечить эту необычную болезнь, и, честно говоря, очень бывает недовольны, когда супруги, пришедшие за помощью, сами ставят себе диагноз: мы не сошлись характерами, мы совместимы. Увы, не понимают такие супруги, что несовместимость здесь ни при чем. Достижение взаимной привязанности, а значит и семейного счастья, зависит от многих причин. Как считает профессор Свядащ, требуется долгосрочный прогноз различных факторов.